Глава 23. Убеждать Петровича, что мешать коньяк и самогон нельзя, гиблое дело. Как и просить не вспоминать о соседке, поселившейся в доме бабы Шуры. Ещё и Василиса, время от времени присаживающаяся рядом, поддакивала. Мол, «Ой, какая у тебя соседка, Мишенька!» Михаил скрипел зубами и терпел, дабы не провоцировать новых сплетен. И опрокидывал стопку за стопкой, не замечая, что вместо золотистого коньяка там уже прозрачный, как слеза, самогон. Вкус алкоголя он не чувствовал, потому как вместо того, чтобы отвлечься, разбудил своих демонов. Первого звали неудачник. Сколько себя помнил, с самого детства Михаил бредил небом. Летать – его единственная мечта. И как ещё назвать человека, которого в сорок лет списали в пенсионеры за ненадобностью? Второго звали Рогоносец. Это ему изменяла жена регулярно и со вкусом. Третий – плохой отец. Имел кое-какие шансы на исправление, если повезёт стать хорошим дедом. И вот на кой ляд вся эта компашка Маруськи. Он уже понял, что с мужем она жила, как у Христа, за пазухой. Может, и без особой любви, зато сыто и уютно. Это сейчас она психует и подает на развод. А совместный ребеночек все ж аргумент. Может, и простить своего непутевого муженька, особенно если тот расстарается, прощенье вымолит. Да и Колька, несмотря на свои закидоны, Маруси больше подходит. У них интересы общие, а дружба и в любовь может перерасти со временем. Может, передумает Колька, не уедет в свою Америку. Ему-то что теперь делать? Приворожила его эта любительница вишни и козьего молока. Приворожила. А все косички эти хитрена вошь. Естественно, на сале долго не продержишься. В голове бумкнуло, и Михаил разом опьянел и отключился. То есть сначала отключилась память, а потом уже всё остальное. Потому что сейчас, приходя в себя после ледяного душа, Михаил осознавал, что не помнит ровным счётом ничего. «Ой!» – произнёс он, обнаружив, что сидит на Марусиной клумбе. О «Ой!» Протянул он, заметив Марусью с ведром наперевес. «Ох!» — схватился он за голову, попытавшись встать на ноги. В глазах троилось, во рту сушняк, голова раскалывается, поясницу свело. И вдобавок ко всему перегар на гектар. «Позвать кого?» — осторожно поинтересовалась Маруся. «Не, я сам!» — Михаил вытер лицо ладонями. В водичке бы. Ещё ведёрка? Попить. А, -а, а Пока он соскребался с клумбы, Маруся успела сбегать в дом. Она протянула ему стакан с чем-то кроваво-красным. Это что? Подозрительно спросил он и понюхал жидкость. Вроде бы томатный сок. Пей, не отравишься, буркнула Маруся. Точно, томатный сок с желтком, солью и перцем. С каждым глотком Михаилу становилось легче. Лучше бы, конечно, пивка или на худой конец рассола, но и так сойдет. «Святая женщина!» — выдохнул Михаил и вытер томатные усы. «Спасибо!» «Ага!» — недобро кивнула Маруся, забирая чашку, и кивнула на клумбу. «И что это было?» «Цветочки!» — вздохнул Михаил. «Были!» «Хитрёно вошь! Как же неудобно! Сам же помогал сажать, поливал, сам же и вытоптал медведь косолапый!» «Кстати, что он забыл в Маруськином огороде? И вообще, который сейчас час?» Михаил перевёл взгляд на небо. Солнце стояло высоко. «Хитрёно вошь!» «Машка!» шептал он, покрываясь мурашками размером с кулак. «Дашка! Глашка!» И чесанул козам прямо через дырку в заборе, наплевав на головную боль. Куры и кролики с голоду точно не подохнут, а вот козочек надо доить срочно. Он влетел в загон козам и обмер. Ни одной нет на месте. Пока он пьянствовал, его обокрали. И куда интересно лорд смотрел. «Машка!» – взвыл Михаил не своим голосом. «Машка!» А раньше Марусей звал. Упрекнули его за спиной. «Коза у меня, Машка!» Михаил метался по загону, не оборачиваясь к соседке, которая зачем-то приперлась следом. «А еще Дашка и глашка – протянула Маруся. «Ты в доме посмотри. Может, ещё чего украли? Дверь-то открыта». «Там красть нечего». А, -а, а Только шкатулку с заначкой, все его сбережения». Михаил рысцой побежал в дом. Упрямая Маруська пошла следом, правда, осталась на кухне. Шкатулка стояла на месте в серванте, и деньги лежали в потайном отделении. Уже легче. Надо бежать к Петровичу, пусть ищет коз. Это его работа, в конце концов. — Миш, Миша! — позвала из кухни Маруся. — Иди сюда, тут тебе послание. — Мне что? — он выхватил из её рук бумажку. — Мишаня, коз твоих подоила, молоко в холодильнике. Забрала их на выпас на луг за озером, Василиса. — Ядрё на вожь! — Чего? — не поняла Маруся. — Ничего. Ты чего за мной следом ходишь? — Лучшая защита нападения. Мало того, что напакостил, еще и всех собак спустить на беременную соседку. Хорош мужик. — Я? Ну... — Маруся смутилась. — Ты не в себе. Хотела убедиться, что все в порядке. — Убедилась? — Ну... Что ты нукаешь? Я не лошадь. Буркнул Михаил. «Не лошадь», — согласилась Маруся. «Кабан». «Почему кабан?» «Потому что свинья», — отрезала она. И ушла, громко хлопнув дверью. «Свинья и есть». Михаил подавил естественное желание бежать следом за соседкой просить прощения. Успокоиться бы сначала и ему, и ей. Он брезгливо понюхал рубашку, Провёл ладонью по отросшей щетине. Красавец, ядрё на вошь. Перед тем, как пойти в душ, набрал Петровича, вспомнив, что бегать по деревне в поисках приятеля не обязательно. «Ох, Мишаня!» – простонал тот. «Зачем мы так нажрались?» «Понятия не имею. Мне Васька уже весь мозг выела. Какой ты счастливый! У тебя нет жены!» «Ага». Михаил выглянул в окно. За забором Маруся ходила вокруг уничтоженной им клумбы. «Козы мои точно у вас?» «Да у нас, у нас. Васька внуков отправила их пасти, и наших, и твоих. Коз, в смысле. Ты не переживай. Степан и Ерёма у нас парни серьёзные. Да и у Васьки не забалуешь». «Петрович». А какого лешего я на соседской клумбе спал? Мишань, не помню. Ей бог, ничего не помню. А Васька молчит, зараза. А дай мне её. Маруся уже не ходила, а ползала по клумбе на корточках. Василиса, приветствую. Спасибо хочу сказать. Ну, говорю, то есть. Ох, Мишка, ну ты нализался. «Сам в шоке! Я своих козочек через пару часиков заберу. Ничего?» «Да ради бога! Мои балбесы присмотрят. Не переживай!» вось а на клумбе я что?» «Ой, ой!» — запричитала вдруг Василиса. «Ты куда полез? Не трогай, кому сказала!» «Миш, я не тебе. Некогда мне, Миш!» И отключилась. Маруся зашла в дом. Михаил вздохнул и отправился мыться. Потом он влил в себя кофе, закусил таблетками от головной боли и занялся самыми срочными делами. Маша впервые обиделась на соседа по-настоящему. Не разозлилась, а именно обиделась. Надо было сразу треснуть ему ведром по голове да пинком выгнать с клумбы. А она по-хорошему решила, по-соседски... Из средства от похмелья сделала на скорую руку. Благо томатный сок стоял в холодильнике. И беспокоилась. А Михаил даже не извинился. Поросёнок. Контакта с могучим мужским телом рассада не пережила. Видимо, цветочков она не дождётся. Снова просить Колю – это уже слишком. Он и так уделяет ей много времени. Маша занялась текущими проблемами. Уборка, готовка и перевод. И сильно удивилась, когда часа через два увидела на своей терраске Михаила. Он переоделся и побрился, и, несмотря на синяки под глазами, твердо стоял на ногах и не хватался за голову. «Маруся, я куплю цветы!» — начал он. «Не стоит!» — перебила она. «Стоит! Прости, пожалуйста!» И за грубость тоже. Вот что Маше нравилось в Михаиле, так это то, что он никогда не прятал глаза. Не отводил взгляд, не юлил, не заискивал. Просто пришёл, просто извинился. «Хорошо», — ответила она. «Ладно, она может понять, что в первые минуты после пробуждения Михаил был не в себе». «Маруся, не хочешь прогуляться?» «Э-э-э?» Первое желание — отказаться. Перевод же, она и так выбилась из графика. Но прогуляться? Интересно, как? По главной деревенской улице с оркестром? «Ты места здешние видела?» — спросил Михаил. «Так, мельком. А на озере была?» «Нет». «Вот, пойдем со мной. Я на Дальний Луг за козами, если хочешь, конечно». «За Машкой?» — приподняла бровь Маша. Михаил усмехнулся. «Ага, и задашкой и Глашкой». «А пойдём», — решилась она. «А когда ещё удастся посмотреть на местные достопримечательности?»